Отважный охотник Финлэй. Шотландская сказка. В далекие-далекие времена, в диких горах на самом севере Шотландии, жил со своей юной сестрой отважный охотник по имени Финлэй. Каждое утро Финлэй уходил с собаками на охоту. За благородным оленем, за куропаткой или за горным зайцем – а сестру оставлял дома. И каждый раз, уходя из дому, он наказывал ей поддерживать огонь в очаге и не открывать окошко, что смотрит на север. Там, на севере, за снежной вершиной горы, в глубокой пещере, жили злые великаны. Эти великаны очень любили холодный северный ветер и терпеть не могли жаркий огонь в очаге. Самой злой и хитрой в семье великанов была старая Кейлих. Ходил слух, что в горной пещере великанов хранятся огромные сокровища и даже волшебные предметы, однако никто еще не отважился подняться за ними туда. А надо вам сказать, что сестра Финлая была очень безрассудная девушка. Ей никогда не приходилось видеть не только самих великанов, но даже их следов – А что она не могла увидеть собственными глазами, в то она не хотела верить. И потому, уходя из дому, она даже не думала подбросить торфа в огонь. А если дымил очаг, она, немало не смущаясь, открывала настишь окошко, глядящее на север, чтобы выпустить дым. И однажды она сделала и то, и другое. Как раз что брат просил ее не делать. Она открыла окошко на север и забыла подбросить торфа в огонь. И очаг погас. А выйдя из дома, она увидела на приступке незнакомого красивого юношу. Он ласково приветствовал ее, заговорил о том, о сем, и в конце концов она пригласила его зайти в дом. «А надо вам сказать, что этот красивый юноша был никто иной, как младший из великанов, живших в той самой пещере». А чтобы его не узнали, он принял облик человека. Он попросил девушку дать обещание, что она не скажет брату, кто приходил к ней. Глупая девушка. Лучше бы она не соглашалась на это, но она поспешила дать юноше обещание. А ему только того и надо было. Теперь он мог околдовать ее, чтобы она влюбилась в него без памяти. Он совсем заговорил бедняжку, и, наконец, она даже согласилась покинуть дом брата и бежать с незнакомым юношей. Хуже того, он взял с нее клятву, что если брат помешает ей и вступит с ним в бой, она не станет помогать родному брату. С этим молодой великан покинул дом Финлея. Настал вечер. Усталый Финлай возвращался после охоты с собаками домой и не заметил, как забрел в незнакомую ложбину. Его это тем более удивило, что он считал, будто хорошо знает все ложбины и ложбинки в своих горах. Там, в тени рябин и елей, возле прозрачного ручья он увидел хижину. За хижиной вверх по склону холма тянулось вспаханное поле. На нем уже зеленели всходы, хотя весна в этих суровых горных краях только-только начиналась. Финлэй приказал собакам лежать смирно и ждать, а сам подошел к хижине и постучал в дверь. Ему открыла хорошенькая девушка, и он увидел в хижине старушку. — Здравствуй, финлей сказала старушка. — Откуда ты знаешь, как меня зовут? — удивился Финлэй. И откуда вы взялись здесь, в наших горах? И ты, и эта хорошенькая девушка, и ваш дом, и рябины, и все такое прочее. «Зови меня просто доброй волшебницей», — сказала старушка. «Эта девушка — моя дочка. Мы здесь, чтобы спасти тебя, Финлей. Хоть ты и отважный охотник, но случается и отважного не мешает предупредить об опасности. Знаешь ли ты, что сегодня в твоем доме Побывал младший из великанов, и твоя сестра пригласила его в дом, ему удалось опутать ее злыми чарами. Завтра он придет опять, чтобы убить тебя заколдованным голубым мечом. «Мне горько слышать это», — сказал финлей «Только ни о чем не спрашивай сестру», — предупредила старушка. «Помни, она теперь во власти злых чар». Финлей вернулся с собаками домой и ни о чем не спросил сестру. Наутро он, как всегда, собрался на охоту, но далеко не ушел, а спрятался. И как только на дороге показался великан, ну, тот самый, что притворился красивым юношей и опутал злыми чарами сестру Финлея, он напустил на него своих собак. Великан так удивился, что даже забыл о волшебном голубом мече, которым хотел убить Финлея. Да на беду собаки подняли громкий лай, и девушка вышла из дома посмотреть, что случилось. Тот великан схватил ее за руку, и они убежали. Финлэй остался один. Но он знал, что это ненадолго. Скоро к нему в гости пожалуют великаны, чтобы отомстить за своего младшего брата. Он заложил дверь поленом, потом подбросил побольше торфа в очаг. И вскоре посреди хижины уже пылал яркий огонь. Но все равно Финлея пробирала дрожь. Вдруг он услышал страшный шум, словно гром в горах. Это посыпались большие камни из-под ног великана, спускавшегося с горы. Великан подошел к дому Финлея и закричал, зарычал, заревел. «Фи-фо-фу!» Кто посмел закрыть дверь? Стыд и позор тому, кто не пускает усталого путника в дом. И он надавил плечом на дверь, вышиб ее и ворвался в хижину. Но Финлой его уже ждал. Он стоял под прикрытием пылающего очага с луком и стрелами наготове. И как только великан ворвался в хижину, он выпустил первую стрелу, но она лишь ранила великана. Он взревел от боли и бросился на Финлея. Неизвестно, что осталось бы с отважным Финлеем, если бы не его верные псы. Они накинулись на великана, и пока он от них отбивался, Финлей успел выпустить из лука вторую стрелу и убил чудовище. Утром Финлей поспешил в знакомую ложбину к доброй волшебнице, прихватив с собой голову великана. «Ты храбрый юноша», — похвалила его старушка. «Как это тебе удалось?» И финлы рассказал ей все, как было. Как собаки помогли ему одолеть страшного великана. «Ну, эта битва еще не битва», — сказала добрая волшебница. «Битва будет впереди. Береги своих собак». И эту ночь финлы был в хижине один. Ведь сестра его убежала с молодым великаном. Посреди ночи он опять услыхал страшный шум, словно раскаты грома в горах, и даже еще страшнее, чем накануне. Опять по склону горы покатились тяжелые камни, и раздался громкий стук в дверь хижины. «Фи-фо-фу!» – заревел, зарычал великан. «Ты убил моего сына, но меня тебе не убить!» И великан вышиб дверь и ворвался в хижину. Но Финлэй его уже ждал. В свете очага он увидел, что этот великан о пяти головах, одна страшнее другой. Разгорелась жаркая битва, и не сдобровать бы Финлэю, если бы не его верные псы. Они хватали и кусали великана, и пока он от них отбивался, Финлэй выхватил свой меч и вонзил его чудовищу прямо в сердце. А утром Финлэй опять пошел к доброй волшебнице и сказал ей, «Мне опять помогли собаки, без них был бы конец». «Нет», — сказала старушка, — «эта битва еще не битва. Битва будет впереди. Слушай меня внимательно, отважный охотник. Сегодня ночью к тебе придет сама старая Кейлих, чтобы отомстить за мужа и за старшего сына». Но она придет без шума и грома, а тихо и незаметно. Она заговорит с тобой сладким голосом и попросит впустить ее в дом. Но помни, она придет, чтобы отнять у тебя жизнь. Поступай точно, как я скажу, и все кончится хорошо. И добрая волшебница научила отважного Финлея, что ему следует делать, а чего не следует. Когда пришла ночь. Финлэй опять сидел в хижине один и прислушивался к тишине. В очаге горел жаркий огонь. Собаки лежали рядом и грелись. Вдруг раздался легкий шорох, словно мертвый лист зашуршал на ветру, и Финлэй услышал за дверью слабый, дрожащий голос. «Впустите усталую бедную старушку погреться у очага! Откройте дверь!» Финлэй крикнул ей. «Я впущу тебя в дом, старая, если ты пообещаешь вести себя тихо и никому не причинишь в моем доме вреда!» Старуха пообещала. И Финлой впустил ее в дом. Она и в самом деле оказалась совсем дряхлой, сгорбленной старушонкой. Поклонившись Финлэю, она села возле очага с одной стороны, а он с другой. Собаки беспокойно сновали по хижине, скаля зубы и глухо ворча. «Какие страшные у тебя собаки!» – дрожащим голосом прошамкала старушка. «Лучше уж привяжи их!» «Собаки никогда не тронут добрую старую женщину», – сказал финлей «Привяжи их! Очень прошу тебя! Я так боюсь злых собак!» «Да мне нечем и привязать их!» – сказал он. «Я отдам тебе три волоса с моей головы. Они такие крепкие, что можно сплести из них якорную цепь для большого корабля». Финлэй взял три волоса и притворился, что привязывает собак. На самом же деле он просто приказал им сидеть смирно в углу. «Ты уже привязал их?» – спросила старуха. «Сама видишь, как они смирно лежат?» – ответил он. Старуха посмотрела на собак и успокоилась. Не говоря больше ни слова, они продолжали сидеть у очага, и Финлой вдруг показалось, что старуха начала расти. «Что с тобой?» – спросил он. «Ты как будто растешь?» «Ну что ты?» – сказала старуха. «Это и холодная ночь виновата. Я замерзла и сжалась в комок, а сейчас отогрелась у твоего очага». Они опять помолчали. Финлой не спускал глаз со старухи и, наконец, сказал. «Ну, конечно, ты растешь на глазах, и не отпирайся!» Старуха нахмурилась и сказала сердито. «Да, расту, а ты убил моего мужа и моего старшего сына!» С этими словами она вскочила и уперлась головой в потолок, так что хижина вся затряслась. Финлэй тоже вскочил на ноги, но великанша успела схватить его за волосы. Хорошо еще, что она не могла нарушить свое обещание и напасть на него в его доме. Но она потащила его за порог. Тогда псы вскочили со своих мест и бросились на нее. Финлэй не на жизнь, а на смерть схватился с великаншей. Они катались по земле дубася друг друга, и, конечно, она одолела бы Финлэя, если бы не собаки. Они хватали и кусали ее, и потому Финлую удалось повергнуть ее на землю и приставить к горлу меч. Тут она как будто смирилась и стала сулить отважному охотнику любые богатства, только бы он отпустил ее. «Я отдам тебе все сокровища из нашей пещеры!» — говорила великанша. «Нет», — ответил охотник, — «ты получишь заколдованный меч, который разит без промаха человека и зверя!» «Нет!» — ответил охотник. «Я дам тебе волшебную палочку, которая может превратить каменный столб в славного воина и славного воина в каменный столб!» «Нет!» — ответил охотник и вонзил свой меч великанша прямо в сердце. Так велела ему добрая волшебница. Потом он приложил красный мох с фагном к своим ранам и наутро был уже здоров. Он отправился к хижине доброй волшебницы и рассказал ей все, как было, как собаки помогли ему одолеть старую Кейлих. «Теперь ты герой, Финлей», сказала добрая волшебница. «Вот это была битва так битва». И она погладила собак. «Скажи», спросил Финлей добрую волшебницу, «а как раздобыть сокровища великанов и заколдованный меч, разящий без промаха?» «Сегодня ночью...» «Мы с дочкой так и так собирались пойти в пещеру великанов, чтобы забрать у них мою волшебную палочку», сказала добрая волшебница. «Если хочешь, можешь пойти вместе с нами». Отважный финлы с радостью согласился. И когда вышла луна, все трое пустились в путь к пещере великанов. Добрая волшебница велела дочке и Финлую набрать побольше сухого вереска. Этот вереск она сложила у входа в пещеру И разожгла костер. «Великаны не любят огня», сказала она, «и мы их выкурим из пещеры». Так оно все и вышло. И вскоре оттуда высунулась голова молодого великана. Глаза у него слезились от дыма, он чихал и совсем задыхался. «Только не стреляй в него!» крикнула Финлою добрая волшебница, увидев, что он целится в великана из лука. «Я лучше превращу его в каменный столб, как только найду свою волшебную палочку. Но молодой великан уже смекнул, в чем дело. Вернувшись в пещеру, он схватил за руку сестру Финлея и выскочил с нею из пещеры. Потом, что было силы, дунул на огонь и, укрывшись за дымовой завесой, исчез из глаз. Не прошло и недели, как Финлей женился на хорошенькой дочке доброй волшебницы. Они зажили вполне счастливо. Нужды они не знали, ведь сокровища великанов достали им, и бояться никого не боялись, ведь их охраняли верные псы Финлея. «Отважный охотник Финлей» Шотландская сказка Читал Владимир Коваленко